659. -е. Октябрь 9. -е. Как далеки многие люди от познания иерархии света и учения жизни, поистине будут отягчены темной завесой судьбы. Но если они в незнании своем зло не творят, рано или поздно сердце приводит их все же на путь. И где бы человек ни был, в каких бы условиях ни находился — Когда настает час пробуждения Духа, никто и ничто не может заслонить от него свет. Но знающие, куда их кому идут, как же должны ценить они то, что имеют. Тягость испытаний и трудности жизни лишь свидетельством служат правильности избранного пути.